Виктор. Девятый провалился в пучину беспамятства. Из-за этого стремительно сменяющиеся образы начали постепенно останавливаться. Все чаще перед ним начал возникать образ пожилого азиата, который улыбался ему. Мальчик ощущал, что этот человек хочет помочь ему. Всего лишь надо довериться и протянуть руку, но от чего-то сделать это было невероятно сложно. Словно что-то мешало сделать это что-то или... кто-то. Но мужчина перед ним ждал, когда девятый согласится принять его помощь, и тогда он отблагодарит его за это. Поэтому парень не собирался так просто сдаваться и пытался преодолеть все возникшие барьеры. Он просто давил изо всех сил и постепенно... Эти неимоверные усилия начали приносить свои плоды. Медленно расстояние между ним и азиатом сокращалось, и когда до касания оставалось всего ничего, раздался незнакомый голос. «Сделаешь это, и навсегда утратишь собственное «я». Будешь валяться в ногах у этого подонка и визжать от радости, если он тебя похвалит». Девятый моментально остановился и повернулся на голос, но вокруг было пусто. В этом месте был лишь он и этот азиат, желающий помочь. И мальчик вновь потянулся к улыбающемуся мужчине. «Вспомни свое имя. Это первое, что человек забывает после подобного вторжения в разум. Если ты не сможешь этого сделать, то...» достоин даже слышать мой голос, и я попусту трачу свое время и силы. После этих слов девятый получил подзатыльник и подпрыгнул, принявшись искать того, кто посмел его ударить. Но вокруг снова была пустота. Даже благодушный азиат начал становиться каким-то прозрачным, словно растворяться в воздухе. «Выгони их. Прикончи тех, кто посмел забраться в твой разум. Ты сможешь это сделать. Я чувствую, что ты сильнее их». «Кто?» — крикнул девятый, и картинка вокруг резко изменилась. Сейчас он находился высоко под потолком в каком-то белоснежном помещении, заставленном медицинским оборудованием, В центре помещения стояла кушетка, окруженная кучей людей, взявшихся за руки. На кушетке сидело три человека. Тот самый добродушный азиат, которому девятый хотел отдать всего себя. Совсем еще угловатая девчонка-подросток и мальчонка лет десяти. В этом мальчонке девятый с трудом смог узнать себя. Люди, стоявшие вокруг кушетки, были связаны между собой нитями, созданными из света. Такие же нити тянулись к Азиату и Девятому, образуя между ними замысловатый узор. Девчонка была связующим звеном между Азиатом и Девятым, только благодаря ей между ними поддерживалась связь. «Ниса?» — удивленно произнес Девятый, понимая, что знает эту девчонку. И хочет помочь ей. Помочь выбраться из плена, в котором ее держат. Вот только кто и зачем? Но размышлять сейчас он не хотел. Нужно было освободить нису, А для этого всего-то и нужно, что разорвать все нити, что протянуты к ней. Но переплетенные между собой нити оказались невероятно прочными. И тогда девятый решил сперва разорвать нити, которыми были соединены между собой неизвестные люди. Первая же нить провалилась без каких-либо проблем. Человек, от которого она тянулась, начал оседать на пол, но девятому было на него плевать. Необходимо было освободить девушку, а заодно и себя и ублюдка Кианга. Он сам должен убить его своими руками, и желательно, чтобы это видели члены рода Тан. Они должны бояться его. Вместе с порванной нитью к девятому вернулась часть воспоминаний. Нити рвались одна за другой, и с каждой исчезнувшей нитью мальчик вспоминал все больше. Когда оставалась последняя нить, он ненадолго замер, чтобы всмотреться в безмятежное лицо Киан-Гатан. Азиат собирался подавить его волю, превратить в послушного раба, но у него ничего не вышло. Вместо этого Виктор забрал жизни его людей, а сейчас заберет и его. Последняя нить лопнула, и в этот момент Виктора начала куда-то тянуть с неодолимой силой. «Молодец, ты смог сохранить себя, и это достойно награды», раздался уже знакомый голос. Последнее, что увидел Виктор перед тем, как все вокруг вновь изменилось, стала гримаса боли на лице Кианга и довольная улыбка на его собственном лице.